Глава 104. В красном пространстве он кричал, умолял, завывал. Он просил. Они могут заключить сделку. Они могут заключить другую сделку. Должно быть что-то, чего хотел другой. Должно быть что-то, что позволило бы ему освободиться от этого места, от этой пытки. Если другой слушал, то ничего не ответил на мольбы. Другой уже получил то, что хотел. Исполнил свое желание. С ним было покончено, но зубы только начали работу.